Глава 18. гросвинер стрит Лондон, 4 апреля. Лорд Тайверн сейчас в Лондоне. Леди Уайком расправила на столе листок почтовой бумаги рядом со своим завтраком, не заметив, что Перси опрокинула бутерброд на тарелку. Неделя разлуки не принесла никакого облегчения. хотя она надеялась именно на это. Вероятно, ничего теперь не поможет. Один, надо полагать. Она постаралась произнести это беспечным тоном. Да, это благодарственное письмо, насколько я понимаю. Он пишет, что леди Айверн переехала в свою резиденцию и планирует декорировать ее в своем вкусе с помощью мисс «Крукшенг. Мой выбор компаньонки, полагает он, внушен свыше». «Что нам надо?» — сказала мама. «Так эта леди, столь же легкомысленную, как сама Иможен, но способную понять того, кто выплачивает ей немаленькое жалование и достаточно проницательную, чтобы не выяснять, почему». Мама как в воду глядела. Они вроде бы спелись. Элис поступил весьма хитроумно, когда выразил свои сомнения насчет кандидатуры мисс Крукшинг, сказала Перси. Леди Айверн осталась в радостной уверенности, что хотя бы в этом сумела пойти наперекор ему. Несмотря на тот сногсшибательный инцидент в роще, Элис все же заехал к ним с визитом. вместе с Имажен И Перси весьма постаралась, чтобы их беседа протекала в намеченном русле. Похоже, им все удалось. Он остановился в фамильной резиденции на Болтон-стрит? Да. И пишет, что в доме давно пора поменять всю отделку, и он не прочь выставить все старье на аукцион. И еще... Если мы сегодня вечером будем на ассамблее в Олмаке, он увидится там с нами и надеется, что с нашей помощью ему будет нетрудно пройти в священные своды. Что-то он мудрит здесь. Олмак. С 1765 по 1871 год великосветский лондонский клуб, где в течение бального сезона проводились традиционные ассамблеи. Предполагалось, что леди, допущенные туда, представлены ко двору. Эвелин рассмеялась. Жаль бедных джентльменов. Им приходится париться в строгих вечерних костюмах, практически не есть и не пить, и при этом держать ухо востро, чтобы не попасться в лапы хищных мамаш. Надеюсь, милая, «Это не в мой адрес», — хохотнула леди Уайкоум. «Нечего их жалеть. Леди, достойно прошедшие под этими сводами, непременно будут выставлены им на обозрение. Подумать только. Нашим джентльменам даже бегать не приходится за невестами».